Глава девятая. Нападение – лучшая защита. Уильям Хелси. Лодка резко качнулась на набежавшей морской волне. Лиск инстинктивно пригнулся и вцепился в борт. Море этот галатский авантюрист не любил, но не был морским волком. Родился Лиск в окруженной горами долине в центре Малой Азии. Именно там, где в данный период времени располагалась Галатия – Эта азиатская провинция называлась так из-за проживающих там кельтских племен, которые величали себя галлатами. Эти беспокойные варвары не были коренными жителями данных мест. Они появились здесь относительно недавно. Пришли в составе огромной бродячей армии кельтов в рамках процесса великого переселения народов. Завоевав и частично вырезав местных жителей, галаты решили тут осесть, напоровшись на Селевкидов. Селевкидская армия тогда дала этим воинственным варварам хороший отпор и не пустила их дальше на юг. В общем, дальше галаты не пошли, а начали налаживать свой быт на завоеванных землях. В отличие от своих предков, нынешние галаты были более цивилизованными. Они даже переняли часть греческой культуры. Правда, в основном это сводилось к знанию греческого языка и изучению греческой военной науки. Теперь галаты не бросались в бой полуголыми, а предпочитали облачаться в хорошие доспехи. Могли драться в строю, знали сильные и слабые стороны эллинистических армий. могли успешно бороться с фалангой и боевыми слонами. Но в душе они все так же оставались кровожадными варварами, которые обожали войну и все, что с ней было связано. Именно поэтому из галатов получались самые свирепые наемники. Они охотно продавали свое боевое мастерство, получая от цивилизованных правителей не только деньги, но и право убивать всех, на кого ему укажут. Убивать так, как им нравится, с устрашающим боевым кличем, кроваво и жестоко. Сам Лиск подался в наемники, когда ему было лишь 16 зим. Именно в таком возрасте галатские юноши считались достигшими совершеннолетия. Правда, называться настоящими мужчинами они могли только тогда, когда убивали своего первого врага. Лиску повезло. Он своего первого врага убил в 15 при отражении набега горцев на его деревню. Поэтому к 16 годам он уже считался настоящим воином и полноправным мужчиной. Уже тогда он мог голосовать на Тинги и выбирать вождей. В общем, юный головорез с большим энтузиазмом окунулся в мир полный приключений и кровавых сражений. И ему очень нравилась такая жизнь. Правда, жизнь наемника не так радужна и приятна, как это думают некоторые. Хватает в ней черных пятен. Но, несмотря на это, Лиску она была по нраву. Но он ни о чем не жалел. Просто жил в свое удовольствие, воевал, убивал, грабил. Короче говоря, веселился от души. Постепенно он заматерел, пройдя множество битв и сражений. Приобрел опыт и научился убивать быстро и эффективно. Боялся ли он смерти? Нет, не боялся. Лиск, как и все воинственные галаты, был фаталистом. Он верил в богов, которые были суровыми и жестокими личностями, обожающими кровь и дарящими свое благословение храбрым воинам. Впрочем, все галатские мужчины были такими же воинами. Сильными, смертоносными и презирающими смерть. В такой среде слабаки и пацифисты просто-напросто не выживают. Алиск Лиск был истинным сыном своего народа, плоть от плоти его. Почему-то, когда царь Александр называл его настоящим арийцем, усмехаясь при этом, Лиск не понимал такой шутки. Он не знал, кто такие арийцы, а когда спросил, то узнал, что это очень матерые мифические герои, которые любили воевать. Кстати, об Александре. Когда Лиск встретил этого необычного человека, то его жизнь наемного головореза, живущего весело и без хлопот, резко изменилась. Она обрела смысл. Нет, не так. Смысл. Теперь Лиск нашел своего вождя, ради которого он был готов умереть. Александр резко отличался от других командиров, которые раньше попадались на пути воинственного галата. Сначала он спас Лиску жизнь, которая чуть было не прервалась на грязные улочки античного города. И было бы очень обидно умереть вот так. Не в большом кровопролитном сражении, а при нападении каких-то мелких бандитов. Тогда Лиск расслабился и поплатился за это. Его бы убили, если бы не Александр из Массилии. Так представился этот великий человек. Да, великий. Правда, сам Лиск это величие в нем не сразу разглядел. Сначала он просто захотел отдать долг этому чужаку за спасенную жизнь. Он вступил в отряд полковника Александра и ждал подходящего момента. Но затем понял. В один прекрасный момент он осознал, что его новый командир был необычным человеком. Да, он был храбрым и сильным. Но не это выделяло его из толпы многочисленных вояк. Александр умел побеждать. Всегда. Даже тогда, когда сам Лиск видел только поражение, его командир видел путь к победе. Со временем Галат стал верить, что пока этот странный чужак командует Галатами, то они проиграть не могут. Они всегда будут побеждать. И в этом был такой мощный мистический смысл, что Лиска пробирал аж до самых костей. В его мыслях Александр стал похож на героев, мифов и легенд, о которых Лиск любил слушать в детстве и на которых он всегда хотел быть похожим. И еще, как и все галатские воины, Лиск верил в удачу. Именно от нее зависела куртизна любого человека. Правда, у простого войны вождя удача зачастую была разная. Вождю ее требовалось гораздо больше, ведь она распространялась не на одного человека, но и на всю его армию. По верованиям галатов, удачу людям даровали боги. Тому, кто был им по нраву, они давали ее очень много, а тем, кто их злил, ничего не выделяли. И, судя по наблюдениям Лиска, у Александра удачи было через край. Он явно был любимцем богов, как те самые герои из легенд. Об этом кричало буквально все. Все, чего добился этот необычный человек за такой короткий промежуток времени. Сначала командир небольшого наемного отряда, Александр стал царским стратегом, затем родичем царя Селевкидов, а потом и самим царем. Такая стремительная карьера самому Лиску даже и не снилась. Нет, когда-то галацкий главарец мечтал стать большим вождем, за которым будут идти в бой огромные армии. а какой воин об этом не мечтает. Однако затем он понял, что ему никогда не сравниться с теперь уже царем Александром. Лиск, несмотря на всю свою бесшабашность и отчаянный авантюризм, был честен перед самим собой. Самостоятельно командовать вот так уверенно и гениально, как это делает Александр, Лиск не сможет. Он мог бы легко получить чин царского стратега и армию под свое командование, благо теперь это стало возможным. Царь Александр ему бы точно не отказал, если бы Лиск захотел. Но в том-то и заквостка. Лиск уже не хотел этого. Теперь он отчетливо понял, что великого полководца из него не получится. Не дано этого ему. Нет, командовать большим отрядом в бою он, конечно, может довольно неплохо и делает это уверенно, если ему не приходится самому принимать решения. Проще воевать, когда за тебя все решают другие. Подчиняться приказам проще, чем самому их отдавать. В общем, не его это не выйдет из галаты великого вождя. Поначалу Лиск приуныл, когда это понял. Однако затем он вспомнил, что у мифических героев всегда рядом были соратники, которые всегда поддерживали своих вождей. И тут он понял, что в этой легенде есть место и для него. Если командир из него вышел не самый лучший, то вот исполнитель получался идеальный. Тот самый, что выполнит любой приказ без особых раздумий. Поэтому Лиска не стал гнаться за высокими чинами и командными должностями. Он просто решил быть всегда рядом со своим великим вождем Александром и выполнять все его приказы. Именно поэтому Лиск стал главой царских телохранителей Самотофилаков, которых новый правитель Селивкидов попросил набрать из Галатов. Вот тут Лиск был на своем месте. Он охранял царя Александра и всегда был рядом с ним. Конечно, ему пришлось командовать своими соплеменниками, вошедшими в царскую охрану. Но с этой ношей он мог справиться. Все же Лиск не был бездарем и знал, как надо держать в узде своих кровожадных сородичей. И кроме того, рядом всегда был тот, кто сможет отдать ему четкий и понятный приказ. его великий вождь. А вот так жить можно. Такая жизнь была понятной и ясной для бывшего наемного головореза. Правда, кое-что в этой новой жизни ему не нравилось. Когда он был простым наемником, то принимать самоличное участие в боях мог постоянно. С диким боевым кличем врубаться в строй противника, сея вокруг кровавый хаос и смерть. Он искренне наслаждался боем и тем чувством, что тот дарил. Он любил это чувство, снисходящее на него в пылу жаркой схватки. Став командиром царских телохранителей, он утерял часть той свободы, которую имел ранее, когда был простым бойцом. У него появилось чувство долга и ответственности, он стал понимать, что такое дисциплина. Если бы кто-то раньше сказал Лиску, что он станет вот таким правильным и цивилизованным, то Галат с азартом набил бы ему рожу и, возможно, вызвал бы Говоруна на поединок. Но теперь он с фатализмом нес бремя, которое сам же на себя и взвалил. Но иногда ему так хотелось оторваться на полную катушку, так хотелось ощутить себя в гуще кровопролитного боя, почувствовать, как клинок в твоей руке разрубает чужую плоть и доспехи, ее прикрывающие, ощутить запах вражеской крови, брызгами разлетающейся от твоих ударов, и то пьянящее чувство несокрушимости и всемогущества, которое всегда на Лиска накатывало в бою. В далеком 21 веке таких людей назовут адреналиновыми наркоманами, но сам Лиск таких мудреных терминов не знал. Он просто любил драться и убивать. Но на царской службе командиру самотофилаков приходилось наступать на горло собственным кровожадным порывом и сдерживать подобные у своих подчиненных, которые были такими же отморозками фанатами ближнего боя, как и их начальник. В общем, Лиск держался, но иногда его прорывало. Вот и сейчас он сидел в утлой лодке, идущей посреди ночного моря, потому что смог уговорить царя Александра отпустить его участвовать в предстоящей авантюре. А дело было смертельно опасным. После того, как царь Селивкидов с Родоса прибыл в Пергам, его армия отдыхала две недели. Все римские союзники в Азии были повержены, и теперь он со своей армией нацеливался на Грецию. Почему они не отплыли сразу в Италию? Такой вопрос интересовал многих приближенных царя Александра. Лиск тоже хотел это знать. Рано нам туда еще влезать. Слона надо есть по кусочкам. Нельзя оставлять в тылу такую проблемную территорию. Греция станет хорошим плацдармом для вторжения в Италию. «Вот когда додавим там римлян и их союзников, тогда и настанет черед Италии», ответил правитель Селевкидов, оглядев всех своих советников и стратегов. В принципе, царю Александру никто особо не возражал. Даже Ганнибал, рвавшийся вторгнуться в Италию как можно скорее, с логичными доводами владыки Селевкидов согласился. Короче говоря, решение о вторжении в Грецию было принято, и началась интенсивная подготовка. Незадолго до отплытия флота в Грецию пришло сообщение от македонского царя Персея. Македония официально объявила войну Римской республики и ее союзникам и двинула свою армию в Фессалию. И эту греческую провинцию когда-то римляне отторгли от македонского царства и превратили в своего сателлита. Типа освободили греков от тирании македонцев. Ню-ню. Нет, формально фессалийцы сейчас были союзниками Рима, а фактически не имели никакой свободы действий во всем подчинялись римлянам. Ну и да, они Риму платили, конечно. Куда ж без этого? Римляне же просто так по доброте душевно ничего не делали. и вели все свои войны только ради прибыли и обогащения Рима. Сейчас-то многие греки это поняли и прочувствовали на своей шкуре. А вот раньше велись на сладкие сказочки о защите свободы и демократии в исполнении римлян. Узнав о действиях македонцев, Александр невольно восхитился мобилизационными и управленческими способностями македонского царя Персея. За три месяца он не только смог занять трон и укрепить свою власть, но и сформировал боеспособную армию. Ведь по Мирному договору, заключенному еще при отце Персея Филиппе V, римляне разрешили проигравшей Македонии иметь армию численностью не более 5000 человек и флот не более пяти военных кораблей. Кроме того, македонцы должны были выплачивать Риму огромную контрибуцию, что сказывалось очень негативно на экономике Македонского царства. Где новый македонский правитель смог достать деньги, конечно, саня ему отсыпали своих запасов, но не очень много, А главное, найти столько опытных воинов для своей армии в такой короткий срок? По самым грубым подсчетам, сейчас армия Персея насчитывала 22 тысячи солдат. И для Греции это очень солидно. Кстати, Селевкиды и их азиатские сторонники смогли собрать армию аж в 70 тысяч человек для вторжения в Грецию. Но то Селевкиды. Сравните маленькую Македонию, разоренную недавними войнами с римлянами, и огромное Селевкидское царство, бывшее самым крупным государством античного мира на данный момент. В общем, тут македонский царь заслужил респекта и уважухи. Между прочим, римляне всячески пытались помешать вступлению македонцев в эту войну на стороне селевкидов. Они даже отпустили старшего брата царя Персея, царевича Диметрия, который по мирному договору, заключенному Филиппом V и Римской республикой, стал заложником Рима. Диметрий был законным наследником старого правителя македонского царства и уже несколько лет проживал в Риме, где римляне усердно промывали ему мозг, стараясь сделать македонского царевича своим другом. И им это неплохо удавалось. По слухам, царевич Диметрий к римлянам относился очень хорошо. В принципе, это была обычная практика в античном мире, когда у проигравшего войну правителя забирали его наследника и воспитывали из него своего друга и сторонника. Это делалось для того, чтобы получить в дальнейшем дружественного правителя. Вот и в случае с Диметрием римляне рассчитывали на его дружественную к риму позицию. Но тут нашла коса на камень. Когда старший сын покойного царя Филиппа V прибыл в столицу Македонского царства, то на троне уже довольно уверенно восседал его младший брат Персей, который совсем не горел желанием уступать власть кому бы то ни было. Тем более своему старшему брату, которого он не очень-то любил. В общем, Персей умело воспользовался антиримскими настроениями, царившими в данный момент в македонском обществе, и обвинил царевича Димитрия в предательстве и убийстве их папаши. Якобы римляне убили царя Филиппа по наущению Диметрия, который таким образом хотел воссесть на Македонский трон. Конечно, трезвомыслящие умные люди могли бы найти в этом обвинении кучу нестыковок, но таких сейчас в Македонии было не так уж много. В данный момент там вовсю бушевала военная истерия и антиримская пропаганда, поэтому никто особо не возражал, когда царевич Димитрий был осужден и казнен за измену при большом стечении народа. А толпа еще при этом выкрикивала оскорбления данному преступнику и славила царя Персея. В общем, план римлян по приручению македонцев провалился, и македонское царство объявило им войну. Первой целью вторжения Селевкидов в Грецию стал остров Эвбея. Этот большой узкий остров длиной в 158 километров был отделен от восточного побережья Греции узким проливом. В самом узком месте, где ширина пролива Еврипа составляла всего 38 метров, Был построен солидный каменный мост, соединяющий Евбею с материком. Раньше этот остров принадлежал македонцам, но в 198 году до н.э. его захватили римляне и быстро освободили евбейцев. Сейчас на острове находился союз городов, подчиненный Риму. Типа союзники, но без права голоса. В общем, стандартная римская схема. По данным разведки, сейчас на Евбее серьезных римских воинских контингентов не было. немногочисленные римские гарнизоны не в счет. Серьезного сопротивления армии вторжения они оказать не могли. Впрочем, как и сами евбейцы, не имевшие большой армии, римляне за этим следили строго и не давали особо усиливаться вот таким марионеточным союзникам, чтобы, не дай боги, те не смогли взбунтоваться против своих новых хозяев. В общем, остров Эвбея был прекрасным и удобным плацдармом для вторжения в Грецию. Поэтому никто не возражал, когда Александр предложил его захватить в первую очередь. Вскоре армия под командованием царя Александра высадилась на острове Эвбея. Особо сильного сопротивления не было. Города, расположенные на этом греческом острове, сильными укреплениями не могли похвастать. Их защитники тоже большим количеством не удивляли. Такие цели для огромной армии вторжения были на один зуб. Короче говоря, весь этот большой остров был захвачен с минимальными потерями за два дня. Царь запретил грабить и жечь эвбейские поселения. И еще хоть как-то притеснять островитян. Он уверил евбейцев, что пришел как освободитель. Да-да, освободитель греков от римской тирании. Эту фишку он хотел и дальше использовать против римлян. Потом армия селевкидов стала обживаться на новом месте, готовясь к вторжению на европейский материк. Следующей целью были выбраны Афины. Правда, италийцы предложили царю Александру высадиться в Димитриаде. Этот портовый город в области Магнесия они недавно захватили. Однако Громов отверг это предложение. Прежде всего, ему нужна была хорошо защищенная гавань для базирования своего большого флота. На Евбее такой гавани не было, как и в Димитриаде. В принципе, самым подходящим был знаменитый порт Перей, бывший морскими воротами Афин. Именно в Перее располагался афинский флот. Правда, времена морского владычества афинян давно прошли. Сейчас в просторной военной гавани Перея, способной вместить до трех сотен кораблей, базировались лишь два десятка афинских триер и пинтер. Но это было не главное. Царя Селивкидов интересовала сама гавань, которая была очень хорошо укреплена. Самое то для базирования его флота. Тем более, что и римляне не обошли Перей своим вниманием. Именно там базировался римский флот, оперировавший в этих водах. Однако в данный момент там римских кораблей не было. После той грандиозной трепки, что им задали возле Родоса, римский флот, точнее говоря, его остатки, был выведен из греческих портов и отошел к Италии. Таких потерь в морских сражениях у Рима не было уже давно. Привыкли, понимаешь ли, римские флотоводцы побеждать, а тут такое. Хотя почевать на Лаврах селевкидским морякам было еще рано. По данным разведки, у Римской Республики еще осталось довольно много боевых кораблей, не менее 250 вымпелов. Была разбита только римская эскадра, оперировавшая в греческих водах. Правда, сразу все свои корабли римляне направить в Грецию не могли. К этому моменту им необходимо было держать значительную часть флота в западной части Средиземного моря. Заморские владения Рима в Испании, на Сицилии, Сардинии и Корсике требовали защиты. А без боевых кораблей такую защиту держать очень сложно. Кроме того, не надо забывать и о морской обороне самой Италии. Ее тоже охранял не самый маленький флот. Вот и выходит, что в ближайшем времени большие римские эскадры в Эгейском море появиться не должны были. Значит, необходимо воспользоваться моментом и отжать для себя такую удобную морскую базу, чтобы пришедшему сюда римскому флоту уже негде было укрыться – А то ведь античные кораблики особой мореходностью не отличаются не могут долго болтаться посреди моря. Им обязательно нужен надежный и близкий порт, в котором можно спрятаться от непогоды и противника. По плану царя Александра никакой правильной осады и стандартного штурма этого портового города не будет. Ставку делали на ночную атаку силами флота. Правда, просто так ворваться в гавань Пирей и высадить там войска было затруднительно. Дело в том, что в Перее, как и во многих античных портах, помимо каменных стен на суше, вход в гавань перегораживала еще и толстая металлическая цепь, которая была натянута между двумя каменными башнями, расположенными на входе в гавань. Цепи обычно натягивали на ночь и при приближении кораблей противника, что препятствовало проходу вражеских кораблей в порт. Эдакий аналог сухопутного шлагбаума, перекрывающий проезд для автомобилей. Только здесь вместо автомашин корабли. Между прочим, очень действенное средство обороны порта в античном мире. Так что для прорыва селевкидских кораблей в гавань Перея и высадки там войск требовалось эту самую цепь опустить на дно. Для чего надо было захватить башню, в которой находился механизм, опускающий и поднимающий эту самую цепь. Все просто и гениально. Конечно, башня хорошо охранялась, поэтому было решено брать ее ночью, чтобы использовать принцип внезапности. Кроме того, во мраке ночи корабли флота Селевкидов с десантом могли подойти к входу в гавань, без опасения быть обнаруженными, гораздо ближе, чем днем. Итак, для захвата башни с опускающим цепь механизмом было решено использовать теней. Это диверсионное подразделение, служившее верой и правдой царю Александру, как никто другой, подходило для такой опасной миссии. Опыта в диверсиях подобного рода у них хватало. Правда, захват порта среди подвигов теней еще не числился. Тем не менее, Громов в них не сомневался. Тем более, что захватывать весь порт Перея от тени никто не требовал. Им надо было только опустить цепь, перегораживающую вход, и дождаться, когда корабли с десантом войдут в гавань. Главное – это продержаться до подхода основных сил. И вот когда на военном совете стали разбирать этот авантюрный план захвата Перея, то Лиск не выдержал и начал умолять царя Александра позволить ему поучаствовать в этом грандиозном приключении. Он просил отпустить его вместе с диверсантами захватывать башню. В нем внезапно проснулось такое красноречие, что Сани не смог ему отказать. И счастливый галат отправился в ночной заплыв вместе с тенями. Правда, немного подумав, правитель приказал Лиску взять с собой еще нескольких галатов из числа самотофилаков. И вот сейчас Лиска и еще два десятка человек плыли по ночному морю на нескольких лодках прямиком к входу в большую гавань Перея. Вот, наконец, показался вход в гавани цепь, натянутая над водой. При тусклом свете тонкого серпа молодого месяца ее едва было видно. Тихо подойдя к натянутой цепи проскользнув под ней, лодки пошли к правому берегу, где на фоне звезд чернел силуэт каменной башни. Люди в лодках старались не шуметь, чтобы не насторожить противника, а то ведь звук по воде далеко разносится. Правда, при высадке у подножия башни все равно нашумели, но шелест накатывающихся на берег морских волн хорошо скрыл все подозрительные звуки. Да и афиняне несли караульную службу из рук вон плохо. На берегу возле входа в башню обнаружился только один часовой, который дремал в круге света от зажженного светильника, стоявшего рядом. Лиск, высадившийся не в первых рядах, даже не успел поучаствовать в убийстве этого недотепы. Когда командир царских телохранителей и его галаты выбрались на сушу, то все было кончено. Лиск невольно восхитился мастерством теней. Так тихо он и его подчиненные убивать не умели. Правда, он тут же себя взбодрил сознанием того, что теней и его галатов нельзя сравнивать. Тени были заточены именно для таких вот тихих и быстрых ликвидаций. Они, конечно, казались неплохо подготовлены для этого, отлично владели оружием ближнего и дальнего боя. Однако в прямом столкновении тени, одетые в кожаные доспехи, окрашенные в черный цвет и не имевшие щитов, уступали галатам, облаченным в прочные железные кольчуги, тяжелые железные шлемы, вооруженные длинным галатским мечом и большим овальным щитом. Кроме того, не стоит забывать еще и о боевом мастерстве галатских воинов, находившихся сейчас здесь. Не зря же Лиск прихватил с собой самых лучших бойцов. Хотя среди царских телохранителей новобранцев не было. Все они были опытными воинами, прошедшими не один бой. Мысли о тенях и галатах не помешали Лиску ринуться прямиком к входу в башню, которую им предстояло захватить. Правда, тень там оказались раньше него. И тут их ждало неожиданное препятствие в виде двери, которая оказалась запертой. Пока Лиск тормозил, столкнувшись с такой преградой, один из бойцов в черном доспехе уже начал взбираться прямо по стене башни. И делал он это очень ловко и умело. Лиск, глядя на него, только завистливо вздохнул и зауважал тени еще больше. Галаты хоть и выросли в горной местности, но так хорошо лазить по горам не могли. Вот воин тень достиг бойницы и ловко протиснулся в нее. Лиск чутко прислушался к тому, что творилось внутри башни. Криков и звон оружия не слышно. Похоже, что афиняне не заметили проникновение чужака. И скоро эта беспечность им выйдет боком. Лиск улыбнулся и переглянулся со своими галатами. Те ответили ему такими жазартными азартными ухмылками. В полутьме афинской ночи эти люди были похожи на волков, предвкушающих кровавый пир. Вот засов на двери открылся, тихо звякнув. И нападающие рванулись внутрь башни, быстро растекаясь по внутренним помещениям. Несколько теней метнулись к подъемному механизму, чтобы начать опускать цепь. А Алиск во главе своих галатов бросился по лестнице наверх, краем глаза заметив лежащего у стены афинского гоплита. Кровь, хлиставшая из шеи грека, ясно сигнализировала о том, что этот враг уже не опасен. Видимо, афинянин охранял дверь, когда сюда через бойницу проник воин-тень. Доспехи и оружие этому гоплиту не помогли избежать смерти. Он умер быстро и очень тихо. Все это лиску увидел мельком, пробегая мимо. Наконец он добрался до полуоткрытой двери второго этажа, из-за которой слышались азартные голоса. Галат ворвался в комнату, бывшую чем-то вроде караульного помещения. Здесь собралась дежурная смена воинов, охранявших башню. Они в данный момент резались в кости, сидя за столом и подбадривая друг друга азартными криками. «Одиннадцать человек! Всего-то!» – машинально отметил про себя Лиск, срубая голову первому Афинянину, носившему доспех гоплита. Его противник, как и все остальные, сидел за столом. Он был самым ближним к Лиску, поэтому и умер первым. Тяжелый длинный галатский меч одним ударом снес голову этому гоплиту, обдав кровавыми брызгами сидевших вокруг афинян. Еще не успел обезглавленное тело упасть на пол, как Лиск прыгнул вперед, сбивая щитом второго врага со скамьи. Одновременно с этим он рубанул мечом третью, сидящую напротив него. Мимо с диким ревом промелькнул еще один галат, врубаясь в гущу врагов, затем еще один и еще, и началась кровавая потеха ближнего боя, которую так любил Лиск. Разрубая от шеи до живота еще одного финянина, командир царских телохранителей издал радостный рык. А затем враги как-то быстро кончились. Лиск в спешке оглянулся, удовлетворенно отметив, что все его люди живы и даже не ранены. Они стояли вокруг него, радостно скались и вытирая с лиц кровавой брызги. Когда галаты возбужденной толпой поднялись на верхнюю площадку башни, то обнаружили там двоих теней и два трупа афиняна, остывающих у их ног. Рядом с сигнальным костром, который враги так и не успели зажечь. И один из бойцов в черном доспехе укоризненно посмотрел на командира самотофилаков и отвернулся. В ответ лиск досадливо тряхнул головой, признавая свой промах. Пока он и его галаты развлекались в караулке, тени успели прошмыгнуть мимо них и подняться наверх, где и обнаружили еще двоих вражеских воинов, которые отчаянно пытались зажечь сигнальный костер. Если бы им это удалось, то офиняне в городе поняли, что на башне творится что-то нехорошее, и скоро здесь бы была целая куча гаплитов противника. Однако тени успели вовремя вмешаться, и в порту по-прежнему царили тишина и спокойствие. Враги ни о чем не подозревали, пока не подозревали. Когда начнет опускаться цепь, то это быстро заметит. Скрипу и звону будет много, а звуки по воде разносятся очень далеко. Собственно говоря, уже. Видимо, тени, оставшиеся внизу, смогли разобраться с механизмом, и толстая бронзовая цепь, натянутая на входе в гавань, стала медленно опускаться в морскую пучину. И делала она это совсем не бесшумно. «Скоро здесь станет людно, еще ничего не кончилось», подумал Лиск, с какой-то веселой бесшабашностью, наблюдая, как стоявшая рядом тень поджигает сразу три факела. Когда факелы разгорелись, тени швырнули их по дуге в море, подавая сигнал к атаке своему флоту, ждущему где-то там во тьме ночи. Когда в гавань начал входить первый корабль селивкидов, нагруженный воинами, Тулиск провожал его разочарованным взглядом и ругал про себя афинян, которые так и не прислали никого отбивать захваченную им башню. Было даже обидно. Он-то готовился к эпохальной битве, думал, что придется отбивать атаки многочисленных афинских гаплитов. Все будет прям как в легендах. А эти бестолковые греки даже не почесались. Они там в порту сейчас метались в панике, не зная, что им делать. Видимо, смелых и толковых командиров в перее не было. Неудачники? Такие недотепы просто обречены на то, чтобы быть завоеванными селевкидами. Так и не дождавшись атаки афинян, командир царских телохранителей устало махнул рукой и побрел вниз к выходу из башни. Великий легендарный подвиг, о котором он так мечтал, превратился в какой-то фарс. Он-то представлял все это более эпично. Конечно, потом Скальды сложат легенды и песни об этих событиях, восхваляя героические деяния галатов в эту ночь и описывая горы трупов павших врагов. Люди будут слушать и восхищаться подвигами Лиска и его людей. Но он-то будет знать, как все было на самом деле.